Глава двадцать восьмая. Выйдя во двор, я вдохнула полной грудью свежий воздух и пошла вперёд, шваркая неудобной метлой по красивой, абсолютно чистой тёмно-серой плитке. В голове толкались разные мысли. «Значит, Лиза приносила Фаине снадобья. Что ж, не новая тактика». Дектерёв рассказывал мне об одной даме, которая трижды становилась вдовой и в результате из бедной полуголодной оборванки превратилась в обеспеченную даму. Ничего криминального в смерти богатых пожилых мужчин, решивших осчастливить нищенку, не было. Жена очень любила всех своих супругов. Она буквально приковывалась к кухонной плите и готовила папикам свои коронные блюда: жирную свинину с жареной картошкой, салаты с майонезом, холодец, наваристый борщ, гороховый суп, сдобренный копчёными рёбрышками, пышные булки, пончики и торты. Вечером в спальне устраивался настоящий секс-марафон. Жонушка ни разу не произнесла вслух сакраментальную фразу про больную голову. Ещё она разрешила курить, выпивать, не устраивала истерик при виде бочонка пива в купе с корзинкой копчёных лещей, поощряла нашествие гостей. В общем, была она, в взгляд многих лиц противоположного пола, совершенно идеальной супругой. Одна беда. Ни один её брак не продлился и года. Мужья моментально уходили на тот свет от инфаркта или инсульта. Александр Михайлович был абсолютно уверен, что милая дама планомерно уничтожала бойких старичков очень хитро, закармливала их вредной едой, а потом отводила в спальню. Но полковника, изложившего на совещании сию версию, коллеги просто подняли на смех. «По-твоему, следует арестовывать всех баб, варящих щи сокороком?» – заявило начальство. Дегтярев промолчал, и тетка счастливо избежала наказания. Но видны ситуации сильно задела толстика, потому что спустя год он навёл орачательной хозяйки све деньги и выяснил, та снова сходила в ЗАГС. Но на этот раз её муж молод и жена держит его в строгости. Парень регулярно посещает фитнес-клуб, питается лишь диетической едой, а на выпивку, сигареты и посещение друзей наложен мораторий. Поэтому рассказ Раи сейчас особо не поразил меня. Если Лиза и впрямь покупала старухе отвратительные таблетки, то вполне вероятно, что... Плавный ход мыслей прервало скрежетание. Я повернула голову вправо и увидела, красивые кованые ворота отъехали в сторону, и из двора выбирается маленькая машинка, за рулем которой восседает Лиза. А на переднем пассажирском сиденье высится огромная дорожная сумка. Очевидно, девушка очень торопилась, потому что улетела прочь, забыв нажать на брелок второй раз и оставив проезд открытым. Я заколебалась, как лучше поступить: вернуться в дом за брелоком и задвинуть створку или сначала довести и без того чистую дорожку. Решив не активничать, я двинулась вперёд, обогнула дом и приостановилась. Впереди темнела куча серо-красно-голубых тряпок. Сначала я подумала, что на балконе, где любила работать Ми, сушился ковёр, и порыв ветра сбросил его вниз. Ноги сами сделали ещё пару шагов вперёд по инерции, и тут глаза различили среди комьев материи нечто светлое, белое. Рука. Голова моя машинально задралась, взору видел вовсе не балкон, а каемлявшую половину смоляковой, а раскрытое окно комнаты Ники. Сжав изо всей силы метёлку, я попятилась, потом попыталась повернуться, но не сумела и продолжала двигаться задом в состоянии близком к прострации. Ну здорово ты дорожку в порядок приводишь, рявкнула за спиной Раиса. Ловка у тебя это получается, жопой вперёд. Там, попыталась я разъяснить ситуацию, там большое пространство, которое надо подмести. Там, там Господи, да что случилось-то? Насторожилась Рая. "Ника", выдавила я из себя ещё крепче, вцепляясь в метёлку. Она того. Серо-голубой костюм, а красная кровь вовсю ни ковёр. "Не как ты перегрелась", с жалостью протянула домработница, вступая в дом. "Умойся холодной водой". Ника упала из окна, наконец относительно члена раздельно сумела произнести я. Ты офигела? набреглася Рая. На дорожке лежит, прошептала я. Где? так же тихо спросила Раиса. Чуть вперёд пройдите. Пошли вместе, велела начальница. Мне страшно, призналась я. Мне тоже, неожиданно ляпнула Рая, потом её горячие пальцы вцепились в мою ладонь. Выбора нет, надо поглядеть. Почти обнявшись, мы двинулись вперёд и скоро увидели гору тряпок. Матерь Божья, охнула Рая. Ступай, посмотри, может, жива? Нет. Иди, давай. Не могу, затряслась я. Она не шевелится, не стонет. Тут дверь три раза и хлопнуло, и во дворе возник Никита. Рая, сердито прогудел он. Но сколько можно ляс оточить? Где мой кофе? А что это вы тут замерли, рты разинули, а? Эй, идиотки. Я тихо села на газон, в голове словно заработал пропеллер. Слова молодого хозяина доносились сквозь противный ровный гул. Ник разбилась, всхлипнула Рая. Её такие лизы из окна вытолкнуло. Все ж слышали, как она кричала вниз, скину. Правда? Я эмоционально подтвердила. Да, они на лестнице жутко поругались. Очень хорошо помню. Ника Лизи какие-то непонятные намёки делала про брачное свидетельство, зачем-то сказала, а девушка совсем, похоже, разум потеряла. Пообещала: "Я тебя из окна вышвырну". Лицо Никиты поменялось на глазах. Сначала заострился нос, потом щёки прилипли к зубам, губы превратились в нитку, глаза ушли под брови. Что за чушь вы тут обе несёте? ставшим вдруг писклявым голосом спросил он Раю. Где мой кофе, говорю, и где Лиза? Лиза уехала, пробормотала я, испытывая огромное желание лечь в траву и заснуть прямо на газоне. Очень торопилась, ворота не закрыла, сумка на сиденье стояла. Сумка? переспросила Рая. Ага, огромная, дорожная, уточнила я. Вы, дуры, мне надоели, заорал Киту волю всех. Ника, иди сюда. Эй, бабушка, а у Ника? Она там, на дорожке, обморочным голосом добавила я. Никиту смелости террасы. Проходя мимо меня, он пообещал: "Выпру прямо сейчас, припадошная". Понимали? Это что? Кто? Кто? Мама! Наверное, следовало на его вопросы ответить, говорила же там Ника. Но у меня словно у механической игрушки кончился завод. Секунду Никита стоял, издавая совершенно нечленораздельные крики, потом они трансформировались в слова, и кит бросился к Рае, бестолково повторяя: "Но нет, так зачем, зачем, зачем? Скажи это, Лиза, да? Лиза, правда? Её столкнула Лиза?" Поломойка обняла хозяина. Пойдёмте в дом, забубнила рая. Вот так, аккуратненько. Она мертва, всхлипнул юноша. Но, «Ну, в общем, замялась домработница. Милая, зачем? Зачем? Зачем? начал автоматом твердить кит. Потом он принялся трясти головой и пытаться присесть прямо посреди дороги. Скорей, помоги, заорала мне рая. Я вскочила и бросилась к домработнице. Кое как мы вдвоём доволокли потерявшего всю импозантность и красоту Никиту до гостинной и уронили его на диван. Только не уходите, взмолился Кит. Мне страшно. Ната ты где? Раиса с тревогой взглянула на хозяина. Хотите, чтобы я позвонила вашей бывшей жене? Господи, выдохнул Смоляков. Что теперь делать-то надо, а? Вызвать милицию, мрачно ответила я. А ещё лучше скорую и как можно быстрее, а то мы даже не удостоверились в смерти Ники. Вдруг старушка ещё дышит. Никита резко сел на диване. Дура, гавкнул он. Какая милиция? Вот кошмар. Едва сообщим о происшествии, как менты журналюгам стукнут. В доме Смоляковой несчастный случай с летальным исходом. Понаедут, камеру понаставят, лай поднимут. Боже, боже. Потребуют комментарии от матери. И где она? «Беда, беда, беда. Нет никакой милиции. Раиса, бегом в сарай, бери лопату. Ты, как тебя там зовут? Неси мешок для строя отходов. Ну чего, встали, живо! Сами с ерундой справимся по-тихому, без шума и пыли». Меня затошнило. «Вы хотите зарыть несчастную в саду?» «Именно так. С ума сошли?» «Молчать, идиотка!» Заорал Кит, потом, опомнившись, быстро сказал «Денег дам много». «Не получится скрыть происшествие», — упорствовала я. «Рано или поздно кто-нибудь спросит, а где Ника, отчего ее не видно?» «Кто?» — налился краснотой мерзавец. «Кто спросит? У бабки нет ни подруг, ни родственников». вернётся Настя. Попыталась я вразуметь негодяя, и Милада из командировки приедет. Как объяснить отсутствие бабушки? И потом, может, она всё же жива? Тем более закопать. Засуетился, вскакивая на ноги кит, иначе беды не оберёмся, скандал на всю Москву. Раиса подошла к хозяину и неожиданно легко усадила того назад на диван. Вы пока в себя придите. Сказала она, потом повернулась ко мне и совершенно спокойно продолжила. «Не обращай внимания, он чушь несет. Ясное дело, никто старуху сейчас закапывать не пойдет». Кит выпучил глаза. «На-то!» Вдруг завизжал он. «На-то!» Райса горестно вздохнула и пихнула сына Смолякова, и тот упал вниз головой, распластался на диване и притих. Домработница заботливо прикрыла его пледом и сказала. «Вот так всегда». Стоит неприятности случиться, как он сначала в разнос идёт, потом бывшую жену зовёт. Видно, она для него до сих пор много значит. Лизу прямо перекрючивает. Никиты и её иногда Наташей называет. Думаю, ненарочно, но от этого только обидней. Ладно, он сейчас спать будет, от нервов вырубился. Перепугался бедняга. Надо вызвать милицию и скорую, тут подтвердила я. Нет, надо позвонить в издательство, ответила Раиса. Милада всегда говорит: "Если беда, мигом сообщите в Марко". "Господи", простонал Никита. "Моя голова. Райка принеси таблетку, сейчас череп треснет". "Вы не спите?" спросила Раиса. "Ясное дело, нет", зашевелился Кит. "У меня вроде обморок случился, кричал, сам не знаю что. Извините". Я безмерно удивилась, совершенно не ожидала от хомоватого Никиты подобных слов. "Пожалуйста", ласково произнесла Рая. "Придите в себя и позвоните в Марко". Никита сел. "Верно. Тащи телефон. Надо звать службу безопасности". Домработница метнулась за трубкой, Никита быстро набрал номер. "Алло?" — хриплым голосом произнёс Никита. — Михаил Сергеевич, Смоляков беспокоит. У нас тут форс-мажор. Пока Никита уже довольно связно объяснял ситуацию, мы с Раисой стояли, не шевелясь. — Ага, ага, ага, — повторял парень в трубку. — Ага, ага, ясно, хорошо. Потом он отшвырнул трубку и сказал, глянув на меня. — Э-э-э, как вас, забыл? — Даша, — напомнила я. — Да. Извините, Даша, поднимитесь в спальню моей матери и отыщите на книжных полках справочник терапевта. Я снова удивилась, но пошла выполнять указания. Никита не уточнил, в каком шкафу должен стоять не весь, зачем ему понадобившийся том. Поэтому я начала методично пробегать взглядом по корешкам. Едва я добралась до второй полки, как услышала звук поворачивающегося в замке ключа, а потом из-за дубовой створки глухо прозвучал голос Раисы. «Сиди тут тихо! Велено было тебя запереть, чтоб не сбегла. Уж не обижайся. Никита заплатит, потерпи чуток. Ложись на кровать да подрыхни. Разве ж плохо?» Первым моим позывом было начать колотить руками и ногами в филёнку, но потом я поняла, что подобное поведение крайне глупо, и решила на самом деле устроиться на широком, заваленном подушками с изображением кошек ложе. Спать мне совершенно не хотелось, а вот почитать можно. Я в задумчивости постояла около полок и увидела, что у Милады подобрано полное собрание своих сочинений. Но оно уже всё было мною тщательно изучено. Потом мой взгляд упал на разноцветные пухлые книжонки, стоявшие за стеклянными дверцами. На их кожаных корешках не имелось ни названия, ни фамилий авторов. Меня охватило любопытство. Я ведь уже один раз осматривала комнату Ми, но, честно говоря, особого внимания на книжные шкафы не обратила, думая, что там вряд ли найдётся нечто интересное. Да, в тот день я очень торопилась и постоянно оглядывалась на дверь, ведь в любой момент в эту странную комнату, смесь кабинета со спальней, мог войти кто-нибудь из домашних и гневно задать мне вопрос: "Ты почему тут шаришь на полках?" Сейчас-то уж точно сюда никто не ворвётся. Есть время всё тут как следует обследовать. Испытывая некоторое неудобство, я уже сообразила, что это такое. Я взяла тот ежедневник, что лежал сверху, и раскрыла его. Вообще говоря, не принадлежу к породе людей, которые способны тайком изучать чужие записи, и очень не люблю, когда мои читают письма, заглядывая мне через плечо. Цитата из песни Владимира Высоцкого. Но ведь надо найти мелоду Теперь я была абсолютно уверена. Моей любимой писательнице грозит опасность. В её доме творятся ужасные дела, а для этого надо узнать о ней как можно больше. Глубоко вздохнув, я раскрыла книжечку. 2003 год. 2 января. 15:00. ТВ запись. 17:30. Газета интервью. Купить продукты. 3 января. Сдала книгу в издательство. 16:00 радио, 18:00 магазин Молодая гвардия, встреча с читателями. Лекарство для Ники не забыть. 4 января. Начала новый роман. 16:00 детская больница, встреча, 18:30 интервью. Заехать в хозяйственный намкат. Нужны розетки и шнур для ТВ. 5 января. 15:00 собак к ветеринару на прививке, 17:00 ТВ. купить подарок Толику на день рождения. Я листала страницы, внимательно изучая записи, сделанные крупным почерком аккуратной девочки-школьницы. 2004, 2002, 2001, двухтышнечный. Ежедневники менялись, но их содержание оставалось неизменным. В том смысле, что в них были лишь краткие для памяти записи дел на день. Спустя примерно час меня охватило глубочайшее удивление. Господи, а когда же она живёт? На страницах не нашлось упоминаний о походах в театр, кино или на тусовки. Начиная с 3-4 часов каждого дня, Милада металась по самым разным делам: в основном телевидение, радио, встречи с читателями, журналистами, посещение больниц. Раз в месяц с точностью прибытия курьерского поезда в ежедневниках встречались короткие сообщения: сдала книгу в издательство, начала новый роман. Смолякова не болела, не отдыхала, не бездельничала, она работала с упорством робота, просто терминатор, а не женщина. А ещё Ми вела домашнее хозяйство: моталась за продуктами, сдавала бельё в прачечную. Покупала всякие мелочи, возила своих животных к ветеринару, думала о подарках для членов семьи. Её ежедневники не были дневниками. Там не имелось записей типа я устала, мне плохо, болит голова. Нет. Просто списки дел, которые во что бы то ни стало следовало переделать. Ещё, похоже, она жила не по часам, а по минутам. потому что частенько мой глаз натыкался на такое время встречи 15-12 или 18-48. Очевидно, «Ми» принадлежит к пародии людей, которые никогда никуда не опаздывают. На мой взгляд, подобное существование напоминает каторгу, но Смолякова стала вызывать у меня уважение. До того, как прочитала ежедневники-детективщицы, я совершенно искренне считала литераторов баловнями судьбы, сиборитами. которые вылезают из тёплых постелек к полудню, потягивая из пьют кофеёк, потом бродят по саду, ожидая вдохновения, часок тоскуют у стола, а затем отправляются в клуб или казино. Сейчас этот придуманный образ померк. Впрочем, я всё же допускала, что среди литераторов случаются подобные особи, но ми точно не относилась к их породе. Скорее её можно было назвать лошадией, которая прёт в гору неподъёмную телегу, где сидит огромное количество народу. Даже летом у неё не имелось раздоха. Вот, допустим, июнь 2000 года. 16 июня 18:00 ТВ, 21:00 радио, 17 июня издательство, название для новой книги, совещание 18:00 журналист. 18 июня. 10 утра. Наина. Взять корзину в цветочном магазине. Я уставилась на запись. 10 часов утра? Совершенно не характерное для ми время. Насколько я поняла, в первой половине дня она писала свои романы. Ее деятельность вне дома всегда начиналась с 15 часов, а тут утро 10. Почему Мелада собралась поехать на кладбище к Наине в такое время, хотя, может, погост рано закрывается? Я схватила ежедневник за 2002 год. 18 июня, 10 утра, Наина, взять цветы. Так, теперь заглянем в склерозник за 2001. 18 июня, Наина, 10 утра, забрать розы. Я лихорадочно листала тихо шуршащие странички. Каждый год, 18 июня, ровно в 10 утра, Мелада приходила на могилу Наины с букетом. Традиция не была ни разу нарушена. Я аккуратно сложила разноцветные книжечки на место и легла на широкую кровать. К голове начала подкрадываться мигрень, но мне было наплевать на плохое самочувствие. Теперь точно знала, где и во сколько найду завтра миф.